Мы входим в большую приемную. За столом сидит немолодая женщина, лет 30 с лишним, похожая на известных великих религиях персонажей, которая храняет что-то ценное, вооружившись ножом гурков или огненным мечом. Но сейчас она сама любезность, и все это из-за Мерседеса, и из-за того, что Ханс стоит по стойке смирно, отдавая честь, И еще из-за занавеса Калеклоака Одежд высшей веданты. В ситуациях, как это, у нас с Тильте обычно бывает разделение обязанностей Я пробиваюсь сквозь защиту, а Тильте следует за мной и, что называется, подбирает мяч. Я оглядываюсь по сторонам в поисках вдохновения. На стенах висят фотографии судов компании. Сразу бросается в глаза, что это не шверботы класса «Оптимист», а контейнеровозы и супертанкеры по сто тысяч регистровых тонн и выше. Потом я обращаю внимание на названия судов. Среди них числятся, к примеру, такие. Тетушка Лаландия Белерад, двоюродный дядя Гэуэрн, Дядя Маклер Белерад, из всего этого я делаю два вывода. Суда компании Белерад не возят кокосовые орехи и не катают туристов по речке Гудено. Они перевозят мазут и разнообразные тяжелые грузы в Персидский залив и обратно, а Белерад это человек, гордящийся своей семьей и привязанный к ней. Я склоняюсь к стражу порога. «Мы из посольства Саудовской Аравии», сообщаю я. «Со мной здесь принцесса Тильд Теазиза. Мы приехали, чтобы сообщить Белераду, что он стал кавалером ордена короля Абдул-Азиза». Рядом с женщиной трое мужчин. Они стоят к нам спиной, изучая висящую на стене карту мира, После моих слов они медленно поворачиваются к нам с тильте. Двое из мужчин, лысые и коренастые, и вид у них такой, что на мгновение мне приходит в голову мысль. Может быть, все-таки нам не следовало повиноваться с незашедшему свыше сигналу, и лучше было бы остаться в машине? Но именно человек, стоящий в центре, в первую очередь привлекает наше внимание». Ясно, что это судовладелец Белерад собственной персоной. И если вы спросите меня, откуда я это знаю, то у меня на это есть один ответ. Если бы вы однажды оказались перед Ганибалом или Анафлабеей, Бордеруд или Наполеоном, то есть перед великими творцами истории, то вы бы тоже не сомневались хорошо, что у нас есть преимущество нападающей стороны. Беларад, двое лысых и женщина с огненным мечом, временно теряют дар речи. Так что у нас стиль-то возникает возможность составить себе первый, ничем не замутненный психологический портрет судовладельца. Мы обращаем внимание на три факта. Во-первых, Беларад похож на большинство из нас, он начинает чувствовать внутреннюю дрожь, услышав, что его ни с того ни с сего собираются наградить орденом, которым он сможет похвастаться перед тетушкой Лаландией, двоюродным дядей Геуэрном и дядюшкой Маклером. Во-вторых, это человек, которого жизнь научила, что когда один человек делает подарок другому, то он всегда прекрасно понимает, что взамен может получить солидный бонус. Так что теперь Беларад думает, а какие такие слова, написанные мелким шрифтом на обороте ордена? И третье, что нам стиль становится ясно с первого же взгляда на этого человека, это то, что Белараду есть что скрывать. Причем это необычные medium-size тайны, которая есть у каждого из нас. Белларад заключает в себе большую и злобную тайну. Примечание. Medium-size. Средненькие. Английский. Конец примечания. У нас в стильте возникает ощущение, что мы стоим перед одним из старых слонов-самцов, которого изгнали из стада за плохое поведение, и который теперь делает хорошую мину при плохой игре, но ждет подходящего случая взять реванш. — Орден будет вручен вам на Великом Синоде, — говорю я. — Лично королем и принцессой. Мы Стильте пятимся к стеклянной двери. Белерад и его банда... Не из тех, кому хочется поворачиваться спиной. Ханс распахивает стеклянную дверь, открывает дверцу автомобиля, отдает честь, садится за руль, и мы отъезжаем. Один раз я оглядываюсь. Вся четверка вышла на тротуар и смотрит нам вслед. Мы едем дальше. Мимо офисных зданий и экскурсионных объектов общества по украшению столицы. Тильте машет рукой, машина поворачивает налево. Мы пребываем в молчаливой задумчивости. Мы очень надеемся, что Белераду не стало известно, как мама с папой незаконно получили доступ к его частной корреспонденции, ведь он совсем не похож на человека, который может смириться с тем, что кто-то читает его личные письма. Скорее, у него в прихожей на полке лежит базука как раз для такого случая. Мы проезжаем мимо здания, которое когда-то давно было по гаузам, но теперь его заботливо отреставрировали за 200 миллионов, и оно превратилось в объект, который положено рассматривать только со стороны и на расстоянии, если только вы не сорвали большой куш в лотерее «Спортпрогноз». Подъехав к спуску в подземный паркинг, мы останавливаемся перед решеткой с панелью и кнопками. Тильта набирает код, который ей прислали на мобильный телефон Катинки. дверь отползает, и мы оказываемся в подвале, Парковочные места, в котором вполне можно было бы сдавать в качестве гостиничных номеров, если только поставить тут какие-нибудь перегородки и кровати. Мы оставляем машину и поднимаемся в зеркальном, отделанном красным деревом лифте. Он пулей взлетает вверх и останавливается, словно пушинка. И мы оказываемся на лестничной площадке, где в мраморных вазонах Цветут орхидеи. Из одного вазона Тильте достает ключ, и мы входим в двухкомнатную квартирку, в которой нам разрешила пожить ее знакомая. Действительно, в квартире две комнаты. Но Тильта не сказала, что площадь, каждая из них, сто квадратных метров. А если все-таки станет тесновато и захочется размяться, можно выйти на террасу длиной во всю квартиру, С видом на порт и синее море. Мебель в квартире выглядит так, будто на каждом предмете краснодеревщик поставил свою личную подпись. К тому же сделал он это вчера, потому что все навехонькое, а на стенах хозяева еще не успели развесить картины. Сначала у меня возникает желание спросить Тильте, кому же принадлежит эта квартира но тут нависает черное облако подозрения. А что, если эта квартира принадлежит какому-нибудь поклоннику Тильте, а с поклонником, у которого такой вкус, все может оказаться всерьез? Это значит, что где-нибудь через год Тильте обручится, выйдет замуж и уедет из дома. После этого не хватает только, чтобы Баскер нашел себе какую-нибудь милую собачку, И убежал с ней. И вот я остаюсь один оденешенник. Мама и папа пропали, у сестры и брата своя жизнь, бедного Питера Фина все бросили. Мы усаживаемся рядом в изготовленное на заказ кресло. А Шанти вскоре тихо встает и идет в дальний конец комнаты, туда, где гостиная плавно перетекает в кухню. Хотя она ничего не говорит, я понимаю, почему она ушла. Она хочет оставить братьев и сестру наедине друг с другом. И этим поступком демонстрирует такую деликатность, что просто невозможно ее не полюбить. Хотя она, похоже, и похитила нашего старшего брата. И тем не менее, в глубине души я чувствую печаль. Никто из нас ничего не говорит печаль разрастается. Это уже не печаль, а скорбь. И постепенно становится ясно, откуда она возникает. Почему-то именно сейчас я понимаю, что мы с Тильтой и Хансом не будем вместе всю жизнь. Все началось с Шанти и Ханса, но дело не только во влюбленностях. Внезапно осознаешь, что в конце концов мы доживем до конца дней своих, и тогда сначала умрет кто-то один из нас, а потом остальные? Тут вы, возможно, скажете, ну и что? Все люди знают, что они смертны, и с этим никто не спорит. Но обычно мы понимаем такое только разумом. То, что мы когда-то умрем, никогда не касается настоящего момента. Это нечто, относящееся к далекому будущему, и произойдет это так нескоро, что даже и представить себе невозможно так, что пока не стоит заморачиваться этим всерьез. Но в эти минуты все становится реальным. Я знаю, что вам знакомо это ощущение. Это с каждым бывало. Не знаю, как оно возникает. Вот я смотрю, на руку Ханса. Она лежит на спинке кресла. Большая, такая знакомая, неуклюжая. Она всегда загорелая. И внезапно я понимаю, что придет день, когда эта рука более уже не будет обнимать меня и поднимать меня, и я не смогу смотреть на мир сверху. Я смотрю на Тильте. На лице ее загар. Хотя еще только апрель. Загорает она так же быстро, как и мама. По ее лицу не всегда можно определить ее возраст. Смотришь на нее, и непонятно, сколько ей лет. Семь, шестнадцать 16 или тысяча шестьсот. Кажется, будто она в состоянии увидеть очень большой промежуток времени. Тильте всегда ужасно любопытная. Она хочет знать все о других людях. И еще она доброжелательна. И хотя иногда она может показаться резкой и грубой, доброжелательности ей хватает. В этом ее превосходит только прабабушка, а в распоряжении той было девяносто пять лет, чтобы достичь нынешней формы. Когда-нибудь эту доброжелательность и этот по-своему старческий мудрый взгляд я увижу в последний раз. «Вот это я сейчас и понимаю» и становится все тоскливее, как будто это последний раз уже наступил. Но тут происходит нечто, так тихо и неприметно, что никто не обращает на это внимания. Я сижу на своем месте, не пытаясь освободиться от печали и страха. Обычно человеку это дается с трудом, и разумом-то невозможно понять, что ты умрешь, Но почувствовать это всем сердцем, до глубины души, обычно еще труднее. И мне тоже. Я ничуть не смелее, чем вы. Но если у тебя есть сестра, с которой тебе удалось начать поиски двери, а потом подкрепить это основательным изучением теологических вопросов в интернете и в библиотеке Фина то наступает момент, когда невозможно более закрывать глаза и впадать в депрессию, и для меня этот момент, очевидно, сейчас наступил. И тогда я, если можно так сказать, полностью отдаюсь этому чувству во всем его ужасе. У меня перед глазами возникают сцены смерти, почему-то я представляю себе, что умираю первым, Я вижу все как наяву. Я лежу в постели и прощаюсь с Хансом и Тильте. Не знаю, откуда такие мысли. Ведь когда тебе 14, трудно представить себе какую-то конкретную причину своей смерти. Но, может быть, я умру от последствий своих спортивных травм. За игру на высоком уровне, например, в основном составе команды «Фина» надо расплачиваться. Хотя, конечно, если по-честному, то те травмы, которые у меня случались, невозможно было бы продемонстрировать в отделении интенсивной терапии больницы Финно, потому что подкаты я всегда выполнял с легкостью, словно девушка-эльф, танцующая на полянке ландышей, и у меня никогда не было ничего серьезнее, не подтвердившегося подозрения на разрыв сухожилия. Так что... Откуда взялось представление о медленном угасании, я не знаю. Но я отчетливо вижу, как прощаюсь с Тильтой и Хансом, обнимаю их и благодарю за то, что мне довелось их узнать, и в последний раз смотрю на неуклюжие руки Ханса, ловлю понимающий взгляд Тильта, а потом обращаюсь к самому ощущению умирания». Если попытаться это проделать, то все становится еще более реальным. Кажется, что все происходит в настоящий момент в этой безразмерной квартире с видом на Копенгагенскую гавань в этот яркий солнечный день. Я пытаюсь убедить себя, что в последний момент придет какое-то спасение – Не утешаю себя тем, что вот сейчас просто выключат свет, или тем, что Иисус ждет меня, или Будда, или кто там еще может, улыбаясь во весь рот появиться передо мной, предложить таблетку аспирина и рассказать, что все как-нибудь образуется. Я ничего не пытаюсь представить себе. Я просто ощущаю прощание, которого не избежать никому. В тот самый момент, когда я чувствую, что действительно теряю все, что совсем ничего не останется, и что поэтому нет ничего, за что можно уцепиться, что-то происходит. Такое и прежде случалось. И в каком-то смысле это кажется совершенно незначительным и неуловимым, именно поэтому оно и трудно обнаруживается. Вот почему лучше, если твое внимание обратит на это кто-то другой. Мне показала это тильта, и теперь я расскажу это вам. Ты вдруг начинаешь чувствовать счастье и свободу. Ничто не меняется. Ты сидишь, где и сидел. Никто не пришел тебе на помощь, никаких там серафимов, или ангелов, или гурий, или святых дев, или небесной поддержки. Ты просто сидишь и знаешь, что умрешь, и чувствуешь, как ты любишь тех, кого должен потерять, и тут это и происходит. На какое-то мгновение кажется, что время остановилось, или вернее будто его вообще не существует, как будто вся Лангелинье, весь Копенгаген и вся Зеландия, это пространство, заключенное в одной раковине, и на короткий миг эта раковина исчезает, и все, и ничего больше. Чувство страха и ощущение того, что ты заточен, проходит, и ты вдруг чувствуешь, Свободу. Чувствуешь, что существует способ жить в этом мире, мире, который не умрет, и где тебе не страшно, потому что само чувство свободы никогда не исчезнет? Конечно же, мы смертны. «И Ханс, и Баскер, и Тильте, и я сам, и мое хрупкое тело футболиста, но есть что-то, для чего невозможно подобрать слова, но в чем ты участвуешь, и что никогда не умрет. Вот это ты и чувствуешь. Я знаю, что в это мгновение я стою на пороге. И на самом деле это не дверь, потому что дверь — это какое-то конкретное место». А вот это, оно повсюду, оно не относится ни к какой религии, не требует, чтобы ты во что-то верил, или чему-то поклонялся, или соблюдал какие-то правила. Есть только три требования – обращаться к своему сердцу, почувствовать в какой-то момент готовность смириться со всем, в том числе и с таким несправедливым фактом, что ты должен умереть и на какое-то мгновение застыть, глядя, как мяч катится в ворота. Вот это я и ощущаю сейчас, сидя в кресле в этой двухкомнатной квартире на шестом этаже. Я вижу по тильте, что в ней, кажется, происходит что-то очень похожее, но я менее уверен в Хансе, В настоящее время его умственные способности ограничены. Я не очень уверен, что он сейчас способен пережить откровение. Все происходящее с ним свидетельствует о том, что певица заполнила собой все. Проходит мгновение. Вокруг спокойствие. Ничего особенного не происходит. Никакой особенной радости Есть только осознание того, что если до конца прочувствовать мысль о смерти, то вдруг возникает свобода и облегчение. Это чувство было, и вот его уже нет. Ашанти подошла к столу. Она кладет перед каждым из нас сэндвич. «Приятного аппетита», – произносит она. Или, как говорят у нас на Гаити, бон «bon appétit».